Глава 8 Остров в Тихом океане. Июнь 2013 года. хиллари пыталась сосредоточиться на предстоящем побеге, но из головы не шли мысли о Джеймсе. У него находились ответы на все. Он мог просчитать любую ситуацию и найти из нее выход. хиллари представляла, как поступил бы Джеймс. Он наверняка не сдавался бы до последнего и рискнул, несмотря ни на что. Такие мысли придавали ей силы, если все пройдет удачно, она будет свободна, если нет, тоже, разве что немного иначе. Она плавала в бассейне, танцевала на смотровой площадке и ходила на свидание с Заком. Они могли сидеть рядом, не прикасаясь друг к другу, не обмолвиться ни единым словом и не заметить, сколько времени пролетело. В такие минуты хиллари вспоминала давно забытое тепло и умиротворение – ощущение из детства, когда рядом были родители и Корделия, когда сестра еще не считала ее своим врагом измененные убили мать и отца оставили истекающую кровью сестру в доме, а ее забрали с собой сколько длился тот кошмар хиллари не знала, но потерял еще дням и издевательством когда ее нашли старшие спасти хиллари можно было только одним способом мужчина державший ее на руках спросил чего ты хочешь и она ответила ему жить. Корделию спасли, и она возненавидела всех измененных. По мнению сестры, она должна была умереть, но не превращаться в монстра, подобного тем, кто убил их родителей. Поначалу Хиллари пыталась что-то ей объяснить, но со временем отказалась от этой затеи. Поняла, что ничего уже не изменит, и ушла. Ненависть привела Корделию на путь кармен а отчаяние Хиллари к Джеймсу. Рядом с ним она испытала все известные ей оттенки эмоций, от злобы и непонимания до всепоглощающей страсти и нежности. Она засыпала в его объятиях, чувствуя себя нужной, единственной и желанной, обнимая его и замирая от ощущения счастья. Рядом с Джеймсом было по-настоящему хорошо, но никогда не было спокойно. Она проснулась на закате. Хиллари лежала, положив голову Заку на колени. На смотровой площадке они сегодня были не одни, но никто не обращал друг на друга внимания. Месяцы, что она провела на острове, позволили ей понять, что здесь никому нет до тебя дела. Каждый день ты проживал, как последний. «Который час?» «Около семи», — улыбнулся Зак. «Поразительно, как меняются наши ощущения под влиянием расположения к человеку. Ей никогда не нравились длинные волосы у мужчин, но ему шло». Потуший взгляд серо-голубых глаз преобразился, становясь светлым и ясным. Ты чуть не пропустила самое интересное. Замечание было спорным, потому что они каждый день приходили смотреть на закат. Ты когда-нибудь задумывался о здешнем персонале? Хиллари задала вопрос, который мучил ее давно, села, устраиваясь поудобнее. О том, кто из них здесь по своей воле, о тех, для кого это просто работа. Хиллари потерла переносицу и продолжила. Что им снится по ночам? Как они вообще могут спать? Сотрудники, как и участники эксперимента, не имеют права покинуть остров и проект. Пожал плечами он, бросив на нее странный взволнованный взгляд. Похоже, тема была для него неприятна. Не могли же они не знать, на что подписываются. Скорее, не до конца понимали, на что идут. Представляли одно, а получили нечто иное, жестокое и бесчеловечное. Не думаю, что эти люди психопаты, которым нравится препарировать людей. Зак говорил так, как если бы он был сторонним наблюдателем или зрителем по другую сторону экрана, где все они участники жестокой игры для людей со сдвинутой психикой. Хиллари не понимала, как ему удается оставаться таким спокойным в этом кошмаре. Что для тебя значит быть человеком? Когда-то она задавала тот же вопрос Джеймсу. Способность сопереживать. Он крепко обнял Хиллари, так же порывисто и взволнованно, как проделал это в первую их встречу, прижал к себе и пробормотал. «Извини, это моя последняя возможность побыть человеком». Она не попыталась освободиться, не стала переспрашивать. В его словах и поступках было больше вопросов, чем ответов, но это казалось мелочами по сравнению с тем, что дал ей Зак. Возможно, в ее последние дни. Хиллари заглянула ему в глаза. Когда выберусь, сделаю все от меня зависящее, чтобы возможности было больше. У тебя будет единственный шанс завтра. Когда начнется суета из-за эксперимента, здесь будет жарко. Хиллари мгновенно напряглась. До этой минуты побег был всего лишь перспективой, но сейчас стал реальностью. — Когда окажешься в лаборатории, — продолжал он, — доверься тому, кто предложит тебе помощь. Тебя поставили последний, чтобы выиграть время, до того, как обнаружат твое исчезновение. Тебе дадут одежду и пропуск, и проведут до выхода из корпуса по срочному поручению». Со стороны это могло выглядеть, как беседа двух голубков по поводу предстоящей им романтической ночи. Выражение его лица и объятия вряд ли предполагали серьезный разговор. Он перевел дыхание и заглянул ей в глаза. «Доберись до вертолетной площадки, тебя будут ждать. Не спеши, не волнуйся» но и немедля, все получится. Почему ты предложил это мне, если сам мог оказаться на свободе уже завтра? Я свой шанс уже упустил, но кто-то должен остановить то, что здесь творится. Зак подался вперед, неуверенно касаясь ее губ, и Хиллари ответила ему откровенно и нежно. Иначе Хиллари просто убежала бы, не прощаясь и не поблагодарив, за открывшийся в последние дни, когда надежда уже почти угасла, долгожданный путь к свободе. За время, что они провели вместе, за близость и тепло, за последнюю возможность любить. Зак прижал ее к себе, и Хиллари почувствовала, как часто бьется его сердце. Ей не хотелось расставаться с ним, не хотелось оставлять его одного. До встречи с Заком она тщетно искала варианты, но натыкалась на сплошные стены и препятствия. Теперь у нее появилась возможность бежать, но она сомневалась, потому что боялась за него. Если она сейчас откажется, старания и надежды людей, тех, кто собирался ей помогать, и тех, кто заперт здесь, окажутся напрасными. Ей предстоит выйти отсюда и вытащить остальных, придать это дело огласке. Когда все закончится, лаборатории Вольтера сравняют с землей. Может быть, тогда она снова станет спать спокойно.